Глава 15. Новая атака. Король рвал и металл. С его длинных пальцев то и дело срывались голубоватые искры, наполняя помещение запахом грозы. Глаза тоже приобрели ослепительный во всех смыслах цвет молний, и встречаться взглядом с разгневанным артаном было чревато выжженной сетчаткой. Присутствующие в потайной комнате переговоров, кроме лорда Сириина, опустили глаза, не рискуя здоровьем. Дейтер Ариар незаметно прикрывался, обеспокоенно потеряя переносицу, а Эрвит Стейр боролся с желанием распустить крылья и спрятаться в них, как в шатер. Я требую остановить отбор и отправить девушек по домам, пока не поздно, заявил король. «Не вижу причин», — с ленцой ответил владыка Воронов и потянулся всем телом. Недавно и счастливо женатый некромант вызывал у холостого короля легкую зависть своим неизменно сонным видом. Сразу понятно, чем, точнее, кем Хаор занимается по ночам. Отнюдь не проблемами союзника и брата. «Не видишь?» — Артан остановился напротив Суафита. Шесть аени напали на школу Ока. Почти половина из существующих правительниц Аи. Это война. В военное время какие могут быть отборы и свадьбы? Замечательные свадьбы. Дейтер улыбнулся своим воспоминанием, Но тут же согнал улыбку, заметив раздражение побратима. Артан, будь справедливым и признай, что сегодня дикие напали не на школу. Они пришли спасать свою попавшую в ловушку Айени. Формально они были в своем праве. Вы первые нарушили перемирие, пленив их королеву. Кстати, кто умудрился ее поймать? И где были твои глаза, лорд Сириан? Хаор повернулся к ректору. Когда ты посадил королеву диких в клетку, да еще направил в ее пасть вчерашнюю выпускницу. Ректор тяжко вздохнул. Моя вина. Подготовкой тропы и испытаний занимался магистр. Впрочем, неважно. Я должен был сам проверить. «А еще, лорд Сириан, холодным официальным тоном добавил король, «я хотел бы знать, чем ты думал, когда выпустил свою полную силу? «Разве мы не говорили тебе держать ее в тайне, как наш особый резерв?» «Артан! Там была половина существующих аиени, половина Диких Сил Мира, против единственной Чернокнижницы. Причем мы не могли пробиться за барьер, задействовав обычный магический арсенал против тварей. Даже совокупный. Да, Аси временно устранила одну из них. Но подоспели еще пять. Я должен был их отвлечь, стянуть на себя всю их магию. А Эрвит прорваться и вытащить девчонку, и я не мог рисковать и бить в полсилы. Речь шла о долях мгновения. Теперь наши враги знают о тебе, зло выдохнул Артан и отвернулся, сжав кулаки. И что? Шепотом спросил Эрвит у Дейтера. Но король услышал, поморщился, как от зубной боли. «Если ты ничего не заметил, Суафит, то и ладно». «Трудно не заметить чистейшую силу света», — криво усмехнулся некромант. «Впервые такой кошмар видел». «Кстати, у диких минус одна королева». «Кто?» — вскинулся Дейтер. «Рыжая сен. Аси ее знатно потрепала, почти развеяла. Но Айе не была еще жива. Как я успел заметить, белый огонь Сириина. Смял рыжие клочья и поглотил с потрохами. «Ты убил аени? Артан изумленными глазами уставился на бастарда. «Я лишь добил, так получилось». «Возродиться!» — Обреченно махнул рукой Сирин. «Владычица бессмертный, если ты помнишь». Дейтер покачал головой. «Четверо из них уже не способны воскреснуть». Если верить Зим, конечно. И эту четверку уничтожили Хауры Суав. Эрвиц с восторгом и гордостью возрился на недавно обретенного повелителя. Впрочем, ворон тут же спохватился и отвел взгляд. С тех пор, как он резко помолодел, он уже не в первый раз замечал за собой неуместные юношеские порывы. Жаль, что ты убил ни -Е, ни Зим, Сириен, вздохнул Дейтер. Вот кто опаснее всех. Именно она плетёт сеть Ай, способную накрыть весь мир. Она у них самая старшая и, пожалуй, главная. Хотя Ай-Ени отрицают единоначалие. Этой старухи там не было, Дейтер. И, насколько я знаю, Зим заключила договор с короной, и ее нельзя трогать. «Да, у нее мое слово», — подтвердил Артан. «Хитрая тварь». Сидит в самом сердце столицы и моего королевства, и я ничего не могу сделать. Да что я? Оба ордена небес бессильны, иначе нам грозит невиданный мор и прочие бедствия. Вы видели, во что только одна тварь превратила королевский лес. Мужчины переглянулись и помрачнели. Как оказалось... Дикие существа, называющие себя исконными жителями Аэры, за столетия мирного житья безмасштабных войн с людьми и отброшенными в Нижний мир демонами, набрали невиданную силу. Они уже не сидели по лесам и глухим селам, а тихой сапой проникали в города, присасывались к магическим источникам, медленно, но верно истощая их. И вот, воспользовавшись первой же внутренней проблемой Риртона, развернулись и показали свою силу. И оказалось, что уже все источники, все земли вокруг городов и крупных селений взяты ими под контроль, и дикие в единый миг могут превратить колодцы и даже реки в ядовитую субстанцию, отравить поля и выжечь леса. Они медлят только потому, что боятся рубить сук, на котором сидят. Они не могут уничтожить дотла земли, которыми питаются, магию, которую сосут. Не будет магов, не будет и магии, не будет им пищи. И гибель десятков простых аэ, древесных, водных, воздушных. Раз тебе до сих пор не предъявили ультиматум, дикие не начнут новую войну. — заметил Сириэн. «Или они еще не потеряли надежду возродить Аенисен? предположил Дейтер. «Или переваривают эффектное явление Сириэна и переписывают тактические планы». Артан рухнул в кресло и с недовольным видом сцепил руки на груди. Эрвид Стейр снова вопросительно приподнял бровь, поймав взгляд своего Хаура, но Дейтер отрицательно качнул головой. Мол, не сейчас. Король, уловив их переглядывание, снова яростно вспыхнул. «Хватит переглядываться! Так и быть! Открою тайну! Все равно теперь уже не утаишь. Сириан — единственный в мире живой хранитель магии чистого света. Это посильнее, чем белый алтарь небес в самом мощном намоленном храме. Причем у этого алтаря есть ноги и разум». Он был нашим тайным оружием. А теперь что? Хауор Дейтер Арияр, прищурившись, переводил взгляд с короля на Бастарда. Подожди, Артан, еще не все потеряно. Вы с нам так похожи, что на расстоянии, да еще и в полу битвы не отличить. Если ты найдешь похожую одежду, то вполне можно представить, что на полигоне был ты, а не твой брат. Да тебе всего-то и нужно. Натянуть белую мантию. Никто не ожидает от заурядного магистра силы большей, чем у первого в королевстве светлого мага. Значит, охотно поверят в подмену. А «Айени прекрасно знают мою силу. Их не проведёшь», — буркнул король. «Зато остальных — да, а мы выиграем время». «Очень немного». Там были архимагии, а они вряд ли перепутают нашу магию. Слишком хорошо со мной знакомы. И теперь на Сириена откроют охоту все, кому не лень. И аени, и демоны, и даже белорясники. «А храмовникам он чем помешает?» — удивился Эрвиц Тейр. «Тем, что не святой, но почему-то наделен божественным благословением. Одно его существование подрывает авторитет всего священства. Ворон, ничуть не стесняясь, перебил короля, щелкнув пальцами. «Точно! Вот что мне это напомнило! Алтарь! Когда Ася наполнила тьмой круг внутри барьера, это был вылитый алтарь темных небес!» Мужчины в изумлении переглянулись. «Получается...» «Шесть айени не за тобой пришли, Сириен. почти беззвучно прошептал король. «А тебя они еще не знали. Они пришли за леди Асгерт. Где она?» У целителей, и почти без охраны». Сириен побледнел, как вампир после столетней голодовки, и одним нажатием на камень браслета раскрыл портал в лекарский корпус. Я чувствовала себя так, словно моя голова превратилась в треснувший глиняный кувшин. Сквозь дикую боль мне даже слышался тихий шорох, с которым из кувшина по капли вытекали последние мозги, если они когда-то у меня были. Нет, они, конечно, были, иначе кто бы дал мне диплом темного мага третьей ступени? Но, похоже, остались где-то в далеком граде Лайрене, раз я решила поверить какому-то подозрительному приглашению, непонятно кем подписанному, и заявилась в школу Ока, как будто не насмотрелась на ее монструозных преподавателей, как будто по полигону соскучилась. Вот и страдай теперь, глупая Аси. Теперь мне ни одна родственная душа не поможет. Я их подставила всех. Раскрыла свою силу при первом же столкновении с дикими. Похвастаться решила богатырша. С жалким десятком Аи справилась, а с одной единственной королевой не смогла, если бы не светлый. О, -о, о моя голова! Помимо ввинчивающихся в виски звуков капающей воды доносились еще какие-то всхлипывания и невнятное бормотание. Я осторожно на волосок приоткрыла глаза. Проверить! «Ослепла от той кошмарной вспышки белой магии или еще вижу?» «Вижу, но непонятно что». По ощущениям, голову окутывал рыхлый кокон бинтов. Или это магическая повязка? Сил не было даже на то, чтобы пошевелить пальцами. И я лежала неподвижно, как упокоенный навечно зомби. Ещё бы капать перестала, отвлекает. И без того не могу из-за боли переключиться на зрение чтицы тьмы, которому, по идее, и магические повязки не помеха. Неужели, хвыргов ректор, выжиг мне магические каналы, и я потеряла дар? Ужас пронзил меня с макушки до пяток, в животе собрался с нобки колючий ком. Но я не смогла ни звука издать. Они мевшие губы не пожелали слушаться. Как по волшебству менталиста звук капающей воды оборвался, хлюпнув последний раз. Кто-то вошел в помещение, обдав волной промозглого холода. «Она мертва», — услышала я чей-то гнусавый женский голос. «Не говори ерунды, сестра», — ответил другой незнакомый голос, хриплый, похожий на мужской. Если бы она была мертва, ее не притащили бы к целителям. «Я наблюдаю за ней уже несколько минут, брат. Она даже не дышит, не чувствую в ней жизни». «Разве?» Я осторожно втянула холодный стерильный воздух. Кокон работал еще и как фильтр, не пропуская даже запахов. Вроде дышу. «Совсем ты чутьё потеряла, мокрая Зи!» Да его и не было у тебя никогда с такой-то сущностью. Не твое это. Зато я чую, как бьется ее сердце. Самое время остановить никто не заподозрит. Я вам остановлю, изверги. Ярость вспыхнула так ярко, что пробила блоки. Или что там сдерживало мою магию. Я прозрела и увидела две кошмарные рожи, склонившиеся над моей койкой. Одна принадлежала женщине без возраста, с водянисто-голубыми глазами и плаксивым выражением лица. Ее белые волосы напоминали сосульки. Да это и были сосульки, натуральные, и ледяные. И с них негиенично капало. Из длинного острого носа. Мокрая Зи — самое подходящее имя для нее, И она наверняка Айени. Водяная зима, судя по всему. Вторая рожа выглядела не менее колоритной, невысокий и тучный, как колобок, мужчина в возрасте от 40 до 400 и более лет. Его отличительной особенностью, кроме огромного живота, был синий-белый цвет волос и бровей, длинный нос с крупными, чуть вывернутыми ноздрями и жабий рот, широкий, с узкими до невидимости губами. Мерзкий Айе. Или тоже Айене. Неважно. Важно, что он тоже зимний, а значит, пришел убивать. А у меня опять полнейшее опустошение. Ну сколько можно? Даже щит не выставить. Лекарский кокон, конечно, тоже отличный щит. Но выдержит ли он двойной удар диких королей? «Отойдите от неё! Немедленно!» Вдруг раздался еще один голос. Резкий, но молодой и звонкий а ей немедленно повернули головы к входу. Там стояла фигура, закутанная в темный плащ, из-под которого выглядывал край белого одеяния. На голову был накинут капюшон, но девице можно было и не стараться. Ее лицо полностью скрывала белая маска, подозрительно похожая на слепок с мертвеца. «Быстро!» — что-что, а приказывать девица умело. «И что ты нам сделаешь, человечка?» — проквакал синебелый белый лягух. Мокрая Зи мерзко хихикнула. «Может, я и уродилась без нюха синий-зимий, но ты-то когда слеп потерял слух? Это же наша пропажа нашлась, нежданно-негаданно. Иди к нам, деточка, и мы оставим в покое твою человечку». «Кстати, кто она тебе, подружка, сестричка?» «Два шага от койки!» — лязгнул металл в голосе маски. «Не, ну что ты нам сделаешь?» — фыркнул Зимий. В комнате сразу ощутимо похолодало. «Не слушай её, Зи. Девочка принципиально отказалась от нашего Дара, а других у неё нет». Кончаю уже комедию и пойдем, пока сюда магии не заявились. В руках маски появился странный предмет. Никогда не видела такого необычного амулета. Черный, металлический, с коротким дулом и круглой нашлепкой на нем. И несло от него какой-то совсем незнакомой опасностью. Зачем мне магия, глупец, когда есть пистолет с глушителем? Спроси у королевы воздушной весны, что это такое. Она едва жива, осталась всего лишь от одного выстрела в какой-то ее отросток. Вы ничего не успеете, Зия Зимий. К вашей магии у меня иммунитет. Пошли вон! И не смейте возвращаться. Ни вы, ни ваши мерзкие сородичи. Всё, обо мне было забыто. Твари медленно нехотя отступили на шаг. Второй. «Деточка, ты не права!» Мокрая Зи, жалко хлюпая носом, попыталась спасти положение. «Ты наша! В тебе наша магия! У тебя наше тело! Тебе же понравилось летать! А представь, что ты сможешь летать без всякой опаски, свободно!» Ствол в руке маски на миг дрогнул. Но не голос. Считаю до трех! Три! Твари метнулись к вентиляционной решетке и исчезли, втянувшись троями воды и снега. Маска осталась, и ее неведомое оружие смотрело на меня, пробирающей до дрожи черной пустотой. Я не знала, что от нее ожидать, и положилась на слабую защиту кокона. «В любом случае я ничего не могла сделать и чувствовала себя полностью бессильной, как связанная с саваном мумия». Через пару тягостных минут незнакомка легонько тряхнула рукой, и ее страшное оружие превратилось в черный древесный сучок. А еще через миг осыпалось горкой пепла. Из-под маски раздался тихий смех. «Какие всё-таки они наивные, эти дикие!» как злые дети. «Вам не стоит меня бояться, Мейс Ассиллер. Я вижу вашу ауру и понимаю, что вы давно в сознании слышите меня, так?» «Ага, значит, она теперь конкурсантка. Как Ассиллер, меня представили только им, но такой скороговоркой, что девицы теперь произносили мое имя слитно, с обрезанной фамилией. Я уже не сомневалась, что под маской прячется графиня Тирина Данира Баранс. К кому еще дикие могли обращаться так, как к своей? Но, с другой стороны, носительницу крови Ай не могли пропустить амулеты. Или ей удалось миновать проверку в Барбакане перед крепостью. «Дайте мне какой-нибудь знак, Мейс, что вы меня услышали», — потребовала гостья. Я попыталась пошевелить пальцами. С трудом на получилось. Послышался вздох облегчения, не мой. Маска порывистым шагом подошла, и я убедилась, что под развивающимися полами плаща действительно белая мантия, как у всех претенденток. Вам, похоже, здорово досталось, посочувствовала незнакомка. Вы попали под удар белой магии. У меня есть лекарство, которое быстро поставит вас на ноги. Но я дам вам его, только если вы согласитесь мне помочь. А вот и шантаж. Слухи о черном сердце некромантки терины Даниры не врут. Мне не доводилось с ней сталкиваться напрямую, хотя учились в одной школе. Все-таки три года разницы это целая пропасть, если тебе уже 18 а девчонке лишь 15 лет. Но сейчас ей тоже восемнадцать, и она пережила свою смерть и выжила, но нисколько не изменилась. Решив не показывать, что узнала гостью, я прохрипела. «То вы!» «Я скажу, если вы поклянетесь на крови, что поможете мне и не выдадите». «Буду я еще своей кровью разбрасываться, «Для злодейки и некромантки капли достаточно, чтобы свести человека в могилу. И это еще самое безобидное». Но поинтересовалась. «Почему я?» Маска взяла стул и села, поставив его так, чтобы видеть мое лицо. Хотя что она может увидеть под слоем бинтов и магического кокона? «Потому что вы — ассистентка распорядителя отбора. Вы многое знаете о планах устроителей» и близки к администрации. Если вас смущает, что вы лицо незначительное, то знаете, в больших делах очень многое зависит от маленьких людей. Хотите пить? Я еще не сошла с ума, чтобы принимать питье или еду из рук Терины барнс хотя пить безумно хотелось и говорить было тяжело. Что было у вас в руках? Медленно, с паузами, спросила я, — Чем вы напугали диких? А это... Некромантка рассмеялась, но из-за маски получилось глухо и зловеще. Это иллюзия. Имитация того оружия, что я видела у людей другого мира. — Вы побывали в Нижнем мире? — ей удалось меня удивить. — И там тоже. Я побывала в ином мире, в одном из верхних, но не в нашем. В мире, где нет магии. И не просто удивить. Я немела от изумления. Она точно в здравом уме? С памятью, помнится, у нее были проблемы после катастрофы. В школе сплетничали, что Тирина потеряла не только дар, но и память полностью. Что же осталось от ее личности? Я расскажу вам много любопытного, если мы договоримся, Мейса Силлер. Зачем мне с вами договариваться? Маска раздраженно хрустнула пальцами. Отвратительный звук. Зачем? Затем, что я могу помочь вам быстро восстановиться и не потерять работу. Иначе целители вас тут продержат весь отбор. А вы вряд ли так богаты, чтобы потерять место, внушительную премию и благодарность короля. — Это еще как посмотреть, будет ли он благодарен за такую жену, — пробормотала я. — И еще я знаю, каково это — попасть под выжигающий удар белой магии. — Да, белый тоже. В ее словах прозвучала неподдельная горечь. «Но я не король, леди. Не я выбираю невесту». «Прощаю вам вашу непонятливость, Мейс. все таки вас сильно потрепало враждебной магией. Но больше повторять не буду. От вас не требуется ничего особенного. Требуется...» лишь ставить меня в известность о сути следующего этапа и о сильных и слабых сторонах соперниц. ⁇ Так не терпится в королевы, не выдержала я. Или так не уверены в своих силах? ⁇⁇ Не уверена, да, ⁇ призналась Маска. И вряд ли вы поверите, что я не хочу в королевы, но... должна. Только на вершине власти я могу исправить то зло, которое... Впрочем, вам не понять. Хорошо, что она не начала врать о великой любви к Его Величеству. А вы попробуйте объяснить, леди, может, я и пойму. Может, это единственная возможность получить мое согласие — быть откровенной. Откровенной? Я не наивная дура, Мейс. Сначала вы должны дать мне клятву о неразглашении. На крови. — Да. — Нет. Я тоже темный магистр и знаю ценность крови. Или вы мне верите на слово, или ищите других помощников. — Ну нет так нет, — обронила маска, сделанным равнодушием, и встала, давая понять, что разговор окончен. — Подумайте. А чтобы у вас голова оставалась ясной и разумной, держите. Она положила на столик у изголовья амулет, дешевенькую на вид, отшлифованную и покрытую грубо прорезанными рунами костяную подвеску. «Что это?» «Обещанное мною лечение». И опять она меня удивила. Судя по школьным сплетням, трудно ожидать от прежней тирины бескорыстных поступков. Может, я ошибаюсь, и это вовсе не юная графиня Баранс. «Но я не согласилась», — возразила я. «Чем вы будете подкупать меня в следующий раз?» Гостья тихо рассмеялась. «Не беспокойтесь. У меня всегда найдется, что вам предложить, мои Не прощаюсь».